Я рано проснулась опять. В четыре или же в пять Светло совсем, птицы шумят, Не все уже окна спят. Вон в том кто-то кофе пьет, Сейчас на работу пойдет. Пожалуй, к морю спущусь. Пока зноя нет, искупнусь. На рынок южный зайду, Сочных фруктов куплю, Большой морскою вернусь И в зной снова спать завалюсь.